Глава 17 Прошла ровно неделя с тех пор, как мы попали на эту скучную, не отличающуюся разнообразием практику. Все, на что хватало фантазии нашего куратора-травника, сводилось к следующему. «Сходите, нарвите вон тех трав, засушите их и отнесите целителю. Вот где мне пригодилось то заклятие мумификации, которому меня научил Григорий. Ванди я, правда, сказал, что это специальные чары для создания гербария». «Саша же степень по ботанике имеет, вот он меня и научил. Если какие-то сомнения у девушки появились, то она их не выказывала. Ну и правильно, мало ли на свете разных заклинаний имеется. Местный целитель молча брал свертки с засушенными травками, кивал и уходил к себе в подсобку. С нами он совсем не разговаривал. Вообще никто в деревне «Два дубка» с нами больше не разговаривал». Наверное, Державин сдержал обещание и провел разъяснительную беседу со всеми жителями этого, как оказалось, довольно крупного села. Всего в поселении насчитывалось около трех сотен домов, что было для такой дыры совсем немало. Как объяснил нам трактирщик, чем дальше от столицы, тем меньше поселения. Многие деревни уже прекратили существовать. Но ну, а два дубка спасало то, что именно рядом с селом начали валить лес. Наемные рабочие на лесозаготовку прибывали, Лес рубился и частями продавался. Местные нашли работу на восстановление лесного массива, высадку саженцев на месте вырубов. С тех пор, как здесь обосновались лесорубы, деревня начала расти. Приезжие рабочие иногда здесь же и оставались, создавали семьи и строили дома. Все как всегда. Как только лесозаготовка здесь прекратится, жизнь в селе постепенно пойдет по нисходящей. В столице все забудут про два дубка, свежая кровь поступать не будет. «Молодежь толпами ломанется в Камызяк, а кто-то рискнет поехать дальше, в Тверь, например, и еще дальше в столицу нашей республики. Так что спустя некоторое время два дубка вымрет. Закон жизни. Ну а пока село считалось крупным и процветающим. В свободное от сбора трав время мы с Егором занимались не только изучая новое, сколько стараясь не забыть старое. Ванда к нам присоединиться не желала. Видимо, ее все устраивало». И крохи своей силы она никак не хотела преобразовать во что-то большее. Копаться в чужой голове я больше не пытался. Не то чтобы боялся идти на конфликт с местными, нет. Я боялся своей магии, боялся, что она однажды выйдет из-под контроля. К тому же я не знал, когда реально нужно покинуть мозг подопытного, чтобы не причинить вред ни ему, ни себе. Впрочем, я не знал, как можно осознанно попасть в чью-то голову. Поэтому изучение этой очень нужной ветви семейного дара я решил оставить на потом. Например, когда рядом будет находиться кто-то, кто в этом разбирается. Сегодня было как-то слишком жарко. Нет, я все понимаю, лето на дворе, мы на юге сейчас находимся, но жара была какая-то на редкость жуткая. Собирая магический вид цветка под странным названием «Кровохлёбка тупая», мы изнывали от этой жары. Солнце пекло так, что становилось тяжело дышать, Голова ничего не соображала, руки не слушались. Что-либо делать было не просто тяжело, а невыносимо. Самым обидным было еще и то, что тенька не было даже близко, тучек или облачко тоже. «Ванда, тебе не кажется, что это такой далеко не прозрачный намёк от нашего травника в отношении тебя? Находясь в полуобморочном состоянии, я мог только язвить и обильно поливать всех ядом. Очень остроумно. И как ты дошел до этой истины?» Огрознулась в ответ Вишневецкая. «Да здесь идти никуда не надо, все на поверхности лежит», вклинялся в нашу перебранку Егор, монотонно отрывающий розовые цветочки от куста. «Если бы ты не была настолько упертой в своей правоте про свое нахождение в иерархии студентов по факультетскому признаку и приткнула свою дурость, начав самостоятельно заниматься не только самоуничижением, то мы бы не подыхали от жары». В конце своей короткой речи Егор не выдержал и повысил голос. Немного подумав, он стянул через голову рубашку и завязал ее на голове в виде тюрбана, чтобы хоть так спасти свой мозг от перегрева. Я тут же последовал его примеру. Помогло не сильно, но голова была закрыта. «А я тут вообще при чем? Девушка смотрела на нас с неприкрытой завистью. Она по вполне объективным причинам не могла раздеться так, как мы. «При том, что даже самый плохой, тупой и необразованный воздушник может наколдовать ветерок», — вспылил я. А ты только и можешь мучать в ответ, что не фифа с первого и ничего не умеешь. Умеешь. Кровь из нас пить. Это у тебя замечательно получается. Да пошли вы оба. Ванда вскочила и пнула корзинку с собранными цветами. По ее личику потекли злые слезы, Но угрозения совести меня не мучили совсем, и Егора, похоже, тоже. «Мы-то пойдем, а ты сама здесь сиди и занимайся сбором урожая». Обычная баба на селе без зачатков магии и мозгов только и делает, что хозяйством занимается, да в огороде возится, невзирая на холод, дождь и жару, привыкай. Егор встал, направляясь к деревне. Я последовал его примеру, оставив свою корзинку на поляне. Слушая, мы не слишком, начал я, но Егор меня перебил. Не слишком. Сколько раз мы пытались ее говорить, позаниматься с нами? Умоляли, упрашивали, а что в ответ? Презрительная Фи. Нас не просто так поставили тройками. Кто-то знает одно, кто-то умеет другое. Хотя бы в своей тройке мы должны знать, на что способен каждый. А я не знаю, на что еще способна эта девчонка, кроме нытья. Как знаешь, мне подобные девичьи выкрутасы тоже не по вкусу. Но, может, не стоило бросать ее там одну. Я попытался вас звать к совести друга. Мне было немного жаль Ванду. Но вернуться одному — это равносильно предательству мужской дружбы, так ведь? «Ты предлагаешь вернуться?» Он остановился и повернулся, посмотрев назад. «Ну да, девушке опасно одной по лесу бродить. Вот этому сказка про красную шапочку очень хорошо учит», добавил я, вспомнив не к месту свой злосчастный экзамен по истории. «Ты хоть сам понимаешь, насколько это странно? Темный, взывающий к совести?» Егор покачал головой и, развернувшись, направился в сторону оставленной нами девушки. «Это ты на меня плохо влияешь?» Я усмехнулся и пошел за ним следом. Дойдя до злополучных кустов кровохлёбки, мы увидели Ванду в том же положении, в каком оставили. Сидя над корзинкой, она рыдала на взрыд, перебирая уже собранные цветы. На нас девушка не обращала никакого внимания. «Ванда-то это... Прости нас!» — пробормотал я. Услышав мое корявое извинение, она зарыдала еще горше, уткнувшись лицом в сложенные ладони. «Ну да, мы идиоты!» — поддержал меня Егор. «И просим прощения за свою несдержанность, мы больше так не будем». «Да, да, точно. Мы постараемся больше не говорить ничего обидного вслух. Но ты, в общем, нас должна понять. Извиняться я не умею, поэтому давай мы быстренько закончим примирение и пойдем уже из этого ада в место попрохладнее». Дубов тут же наступил мне на ногу. «Что?» Ванда посмотрела на меня удивленно и вдруг рассмеялась. «Да, Дима, извиняться ты и вправду не умеешь». Она встала и взяла свою корзинку в руки. «Было бы за что извиняться», — пробубнил я, направляясь к своей корзине. «Ну и хорошо, вот и пойдем, наконец, отсюда, если все выяснили». Ванда вытерла все еще текущие слезы и снова улыбнулась. До таверны мы шли молча, экономя силы. Также молча мы поднялись в номер, где просто упали на кровать. Мы с Егором, не снимая рубашек с головы, Ванда, кажется, не раздеваясь и также молча уснули, отдыхая от адского солнцепека. Из беспокойного сна нас вырвал пронзительный виск. Вскочив, я начал озираться по сторонам. Рядом поднял голову Егор, и тут пронзительный визг повторился. Он шел, судя по всему, из номера, находящегося под нами. Крик больше не прекращался. Истошно на одной ноте визжала женщина. Мы с Егором одновременно соскочили с дивана. Из другой комнаты выбежала заспанная Ванда. Натянув мятые, влажные и пахнущие потом рубашки, мы, не сговариваясь, ринулись к выходу, столкнувшись в дверях. Кое-как разошлись и понеслись вниз, перепрыгивая через две ступеньки. Если так кричат, то наверняка что-то случилось. Было темно, но все равно душно. Надо же, мы даже не заметили, что проспали до позднего вечера. На втором этаже было самое настоящее столпотворение. Похоже, все посетители таверны и постояльцы собрались здесь – Сквозь толпу зевак без особого труда протеснулся хозяин. Увидев нас, он махнул рукой и громко пробасил, пытаясь перекричать все еще вопившую женщину. «Так, детям делать здесь абсолютно нечего. Возвращайтесь к себе в номер!» И он скрылся из вида, зайдя в комнату первым. «В каком смысле детям?» – завопил я, слегка охренев от удивления. «Мы, между прочим, студенты школы магии, а не дворовая шпана. У тебя усы еще не начали расти, чтобы себя к взрослым дядям причислять» добродушно произнес один из лесорубов, и, повернувшись лицом к комнате, потерял к нам интерес. Такое снисходительное отношение внезапно заставило меня вспомнить, что я не абы какой студент, я темный, я на умов, в конце концов. С каменным выражением, застывшим на лице, я начал протискиваться между собравшихся. Получалось не слишком успешно. Благодаря моему хрупкому телосложению и совсем не хрупким телам постояльцев таверны Создавалось ощущение, что я пытаюсь проломить стену. Егор и Ванда тихо стояли позади меня, и явно не горели желанием ко мне присоединиться. Когда я уже почти протиснулся к двери в комнату, оттуда вышел хозяин. Смерив меня оценивающим взглядом, он махнул рукой, молча показывая, чтобы я шел за ним. Как только хозяин махнул рукой, люди молча расступались, освобождая свободный проход. Егор с Вандой переглянулись — Дубов тяжело вздохнул, и они направились ко мне. Пока я пробирался ко входу, то сумел разглядеть лица собравшихся. Они были у всех заинтересованными и немного обеспокоенные. Лесорубы, с которыми у нас произошла стычка в день прибытия в это захолустье, о чем-то тихо перешептывались. Когда мы дошли до них, они бросили на нас злобные взгляды, но тем не менее пропустили в комнату, откуда все еще слышался надрывный крик женщины. Наконец мы вошли в комнату, и я остолбенел, не в силах оторвать взгляда от представшей перед нами картины. Увиденное на минуту выбило меня из колеи, чего нельзя было сказать про Егора. Он только нахмурился. Зато Ванда побледнела и почти сразу выскочила обратно в коридор. На двуспальной кровати на коленях стояла женщина. Черные волосы были растрепаны, сама она была практически раздета. Легкая ночная сорочка едва прикрывала ее обнаженное тело. В ярко зеленых глазах плескался ужас. Наконец она осознала, что находится в комнате не одна, замолчала и потеряла сознание, упав на кровать. И только после этого я смог детально разглядеть, что же стало причиной такой истерики. На ковре рядом с кроватью лежал мужчина, точнее, лежало его тело. Голова же находилась отдельно, довольно далеко от туловища. Меня замутило. Я только однажды видел труп, но бык не был расчленен, и я даже не сразу тогда понял, что он мертв. Здесь же все было слишком уж очевидно. Смерть этого молодого мужчины была настолько неестественной, что мне захотелось ретироваться. То, что я все таки некромант, темный маг и далее по списку, не слишком помогло хладнокровно воспринимать увиденное. Я отшатнулся, вспоминая все те чувства и ощущения, когда находился с телом быка, готовясь словить приличную дозу энергии смерти. Я даже зажмурился, но ничего не произошло. Открыв глаза, глубоко вздохнул, а потом пристально посмотрел на хозяина таверны. Тут не было ни капли энергии смерти. Даже если смерть произошла несколько часов назад, я как некромант почувствовал бы ее. Так быстро в пространстве она все равно не рассеивается. Здесь же никого будто только что не убивали. Это было очень странно и не менее подозрительно.